Глава 6. Цена доминирования. Капитан, не обижайся, но это не твоё. Снисходительно похлопал меня по плечу руководитель абордажной команды Гердт Теупан, отбирая у меня последний, так и не брошенный нож. Да, мне признаться, надоело несколько часов кряду стрелять из световой винтовки хаотично движущимся мишеням, по крупицам прокачивая стрелковые навыки. Поднял в итоге меткость на один пункт, но не более того. Результат явно не стоил затраченного времени. Вот я и попробовал поучаствовать в тренировке своих бойцов, отрабатывающих метание ножей в мишени, имитирующие мелиефатов и представителей других космических рас. Кто-то может скривиться, мол, зачем нужны ножи в бою, когда у всех современное лазерное оружие, Но Герт Теупан придерживался иного мнения и фактически повторил слова инструктора из фильма «Звездный десант». Противник не нажмет на курок, когда у него не будет руки, а тем более не применит псионику, когда в башке будет торчать нож. Именно крупная голова была уязвимым местом паукообразных мелиефатов. Причем обычно доспех ее не прикрывал или прикрывал не полностью. К тому же нигде в галактике не было запрета на ношение холодного оружия, в отличие от огнестрельного, проносить которое на многие космические станции запрещалось. Но не мое. Без соответствующих навыков и при совершенно средненькой ловкости мой комар и в сами мишени-то попадал через раз, не говоря уже о том, что часть ножей не втыкалась или обидно отскакивала. На фоне остальных бойцов, особенно в сравнении с поваром-ассасином Амати Кузь, словно родившаяся с метательными клинками в лапах, смотрелось действительно слабо и временами даже комично. Но я не сдавался и попросил дать мне еще один подход. На этот раз решил сменить тактику и использовать не ловкость, а гораздо более прокачанную у моего персонажа интеллект. Шесть разложенных на столе ножей поднялись в воздух, на секунду зависли и понеслись вперед. Есть! Все шесть мишени упали, пораженные в отмеченные красными маркерами уязвимые места — Причем пару мишеней я вообще пробил насквозь, чего не удавалось даже самым сильным членам отряда. Снисходительные улыбки собравшихся в тире членов команды сменились выражением удивления. Новая партия клинков и снова полный успех. «Охиба!» Испуганно вздрогнула моя повар-ассасин, когда прикрепленные к тыльной стороне ее когтей ядовитые миниатюрные лезвия отсоединились от креплений и закружили в воздухе причудливую опасную карусель. «Вперед!» Повинуясь моей воли все шесть ядовитых стрелок вонзились в самый центр дальней мишени так плотно, что и рукой бы не получилось сделать это лучше. Герт Теупан подошел к мишени, осмотрел ее и одобрительно пару раз хлопнул в ладони. «Впечатляет!» Огромный штурмовик вдруг опустился на одно колено и склонил голову. «Маг-правитель Камар Лафин, прошу извинить меня за проявленную дерзость!» Я забыл, на что способны сильные маги и допустил непростительные слова. Впредь этого не повторится, клянусь. Успешная проверка на авторитет. проклятая вбитое с детства раболепие перед магами. Но вот чего я вообще не ожидал, так это того, что вслед за руководителем абордажной команды склонятся все остальные. Даже Имран, который не имел никакого отношения к магократическому миру, из которым я был вместе с самого первого дня игры. И то повторил действия Тэупана, и опустился на одно колено. И Тини, и Тайкрэх, и даже девушка Трил а Матикус опустила переднюю часть туловища к самому полу. Я прямо почувствовал, как между мной и членами команды возникла невидимая, но вполне осязаемая стена, словно я выпал из круга общения и стал для них чужим. Сцена меня не порадовала, и я корил себя за несдержанность. Зря я устроил это шоу в стиле кинезом и продемонстрировал, насколько большая пропасть отделяет Кунга от Гердов и тем более рядовых игроков. Ну, зачем мне это было нужно? Неужели авторитета не хватало? Захотелся самоутвердиться и выпендриться перед командой. Стоять осталась лишь маленькая принцесса династии Лаварес, Герд Сугатан. Магичке наоборот понравилось происходящее, и она не скрывала довольно улыбки. А еще моя помощница Герд Айни, поколебавшись пару секунд, все же сохранила вертикальное положение. «Встаньте, друзья, и продолжайте тренировку!» – проговорил я в наступившей тишине, после чего постарался чуть сгладить негатив и разрушить возникшую стену отчуждения. «Герд Теопан, хочу напомнить, что ты не только руководитель абордажной команды, но и мой советник по вопросам магократического мира. Именно честных слов, а не слепого раболепия я от тебя жду». А потому прямые и временами, может, обидные комментарии от тебя не только допустимы, но даже необходимы. Как закончишь в тире, зайди в капитанскую каюту. Нужно поговорить. Руководитель абордажной команды уважительно поклонился, и я повернулся к маленькой магичке Суэтан Лаварес. Мелко, тебя тоже жду на совещании в капитанской каюте. Мне важно знать мнение старых династий на предлагаемое нововведение и ты, как представитель магов-правителей Лаварес, отлично подходишь для этой роли. Для тебя это шанс проявить себя и получить место в будущем правительстве. Так что жду от тебя максимальной отдачи, серьезности и откровенности». Глаза юной девушки Псионика загорелись. Она пообещала выложиться на все 100%, чтобы проявить себя. «Я сидел в своей каюте, просматривая бесчисленные страницы финансовых отчетов и неоплаченных счетов фракции «Реликт». Признаться, тут было от отчего схватиться за голову. Нет, я слышал от своего первого советника Герд Макпиу Унроя, что с финансами напряженно, и ему даже пришлось заложить один из трех перехватчиков Тиапео Мэх-2, чтобы рассчитаться с поставщиками. Но все же не думал, что ситуация настолько печальная. Ушли мы в минусы со всей этой взрывной экспансией, новыми нодами, многочисленными стройками и набором армии конкретно, если быть более точным, то на 17 миллионов драгоценных кристаллов Гэкху. И хотя авторитет кунга земли, а также репутация удачливого свободного капитана позволили в ряде случаев заключить договора с отсроченной оплатой за уже поставленное вооружение или стройматериалы, и поставщики не требовали немедленно расплатиться, но все равно этот день именуемо приближался. Одно только о моей компаньонке Улине Тар, за доставку на принадлежащем ей огромном транспортнике Китивару генераторов планетарного щита нужно будет заплатить 4,5 миллиона драгоценных кристаллов. Хотя тут договор был заключен на оплату по факту доставки и выгрузки, и дня 10 в запасе еще имелось. Другое дело, что пока я вообще не видел источников финансирования, из которых в какие-то разумные сроки смогу расплатиться с Улине. Платиновая шахта на астероиде и прибыль с торговли приносили фракции и ее лидеру деньги, но все они шли на оплату растущих, словно снежный ком, расходов. Да, я вынужден был активно вкладывать личные финансы в поддержку собственной фракции, и только благодаря этим вложениям ситуация не вышла из-под контроля и не превратилась в катастрофическую. 23 ноды на южном полуострове получили клайм фракции «Реликт», но для дальнейшего развития до второго уровня требовали вложений. По 60 тысяч кристаллов на каждую, не считая затрат на развитие там инфраструктуры. Вроде не так много для каждой по отдельности, но в итоге за все вместе набиралась уже солидная сумма. А кроме южного рывка шло строительство скоростной магистрали китайской фракции, нефтеперерабатывающего и нефтехимических заводов, грузового порта и термоядерной электростанции. Внимание также требовали шесть новых нот на западном берегу залива вокруг космопорта Гэгхо, и три дальние ноды на противоположном конце континента, ранее принадлежавшие североамериканской фракции H8. И ведь большая стройка шла не только на малом, но и на большом континенте виртуальной Земли, и везде требовались деньги, деньги и еще раз деньги. А кроме нод первого-второго уровня, во фракции реликты имелись и третьего, и четвертого, и даже пятого. Все их нужно было развивать и отстраивать, а там уже суммы на дальнейшее развитие были на порядок существеннее. А еще в немаленькую сумму обошелся новый амбициозный проект сборки собственных космических кораблей фракции «Реликт», чертежи к которым, изучив технику других космических рас, создал лучший конструктор всех земных фракций Герт Алекс Бобл при содействии целого коллектива ученых и инженеров союзных фракций. Первые два корвета типа «Сио-Фаурух» Защитник в переводе с языка магократического мира, классы «Земля», «Ближний космос» уже собирались в ангарах на месте бывших ядовитых равнин, ноды, маковые поля. Причем две трети комплектующих корветом было создано на заводах моей фракции «Реликт». Закупались лишь особо сложные в производстве системы вроде защитного экрана, гравикомпенсаторов и современных компьютеров. Корабли комплектовались без гиперпространственных двигателей для удешевления строительства, поскольку применение корветом планировалось лишь в пределах Солнечной системы. Но зато Сиу-Фау-рухи были оснащены с усиленными щитами, полноценными маневровыми и маршевыми двигателями и неплохим лазерно-ракетным вооружением. Себестоимость такого космического корабля не превышала двух миллионов кристаллов Гекхо. А в бою защитник вполне мог потягаться с милифатским фрегатом конфигурации рейдер или дальний разведчик, или парой перехватчиков. А самое главное, фракция «Реликт» уже в среднесрочной перспективе могла производить такие корветы полностью сама и никак больше не зависеть от поставок комплектующих из дальнего космоса. Вариант заморозить для сокращения расходов линию сборки корветов я даже не рассматривал. Космический флот Земле был жизненно необходим. Нельзя было останавливать часть строек, поскольку времени до истечения обратного отчета оставалось не так уж много. А для успешного выполнения задачи, сохранения двух планет, требовалось контролировать более 50% игровых нот. А это означало все более агрессивную экспансию, все большее необходимое для решения всех задач число игроков, захват новых необжитых территорий и, опять же, новые расходы на их обустройство. Да, со временем все эти приобретения начнут приносить прибыль, но прямо сейчас новые ноды приносили лишь расходы. К тому же тяжким грузом сказывалась 30-процентная дань сезеренам со всех добытых ресурсов и прибыли из продаж товаров фракций. Да, Гэгхо радостно потирали руки, видя существенное увеличение денежных потоков у вассальной фракции, и активно на эти деньги строились возле космопорта и в других точках планеты. Но для фракции «Реликт» эта дань была тяжелым ермом, избавиться от которого, возможно, было лишь получив независимость для человечества Земли. Но для такого решительного шага пока что не было ни военных возможностей, ни финансовых, ни политических. Тогда как поступить? Откуда добыть деньги? Взять кредит в банке Гекхо или Мейлонцев? Подозреваю, что столь известному свободному капитану банкиры не откажут, особенно если в залог прописать мой звездолет «Паладин Тамара». Цена такой спарки с установленным лучшим оборудованием была миллионов шестьдесят кристаллов Гекхо, как минимум, так что кредит одобрят. Вот только попадать в кабалу от ушлых инопланетных финансистов крайне не хотелось. У меня даже навык ощущения опасности включался, когда я задумывался над этим вариантом. Мои размышления прервала Гертулинетар, воспользовавшаяся своим ключом и без стука вошедшая в капитанскую каюту. Огромная мохнатая женщина Гекхо плюхнулась рядом со мной и зарычала. «Камар, опять грустишь! Как Миной и Валерий Урла покинули экипаж, ты вообще перестал радоваться жизни!» «Дело не в них, хотя и в них тоже. Просто проблем накопилось со всех сторон. Да еще сегодня поведение команды меня откровенно расстроило. Я рассказал компаньонке о случившемся сегодня в тире, да и о других своих заботах. Тяжелый политический кризис в магократическом мире, проблемы с финансами». Невозможность выйти надолго в реальный мир, захотелось выговориться, а никого другого, кому я мог бы излить душу, просто не было. Торговка меня внимательно выслушала, ни разу не перебив, а затем ответила обстоятельно по всем пунктам. Такова цена доминирования, Камар. Фракция Реликт заявила о себе как о гегемонии земных фракций, и останавливаться на этом пути нельзя ни в коем случае, иначе сожрут. Только все ускоряющееся движение вперед, пусть оно и неизбежно, связано с расходами. И я, признаться, очень удивлена, что на тебя еще не было покушений. Земные лидеры как из твоего мира, так и из магократического свою власть так просто не упустят, и твое устранение – самый напрашивающийся вариант. Всегда помни об этом и будь начеку в реальном мире, а с финансами я помогу. Посмотрю, какие контракты на доставку можно будет взять в СРП, да и какие товары перспективны для торговли. К тому же мне не нетрудно занять миллионов 30 у своих родственников, Собственно, они даже предлагали мне такое во время свадьбы на развитие моего торгового дела. Могу и большую сумму взять, и даже существенно большую, но тут уже потребуется конкретный перспективный в плане дивидендов проект и какой-то залог. Что же до отношения команды? у Улине довольно заурчала, обняла меня своими сильными лапищами, крепко прижала к себе и, глядя сверху вниз, оскалилась в веселой улыбке. «Не переживай за этого, комар!» Таково оно, бремя лидера. Невозможно стать большим влиятельным кунгом и при этом продолжать отыгрывать роль простого игрока, открытого для общения с каждым встречным. Даже я, став гердом, и то заметила, как мои старинные подруги, которые раньше могли запросто связаться со мной, просто чтобы поболтать или посплетничать о своих кавалерах, в последнее время стали меня сторониться. Стесняются беспокоить по пустякам, не хотят отвлекать от важных дел, как призналась одна из них. А каково тогда вообще кунгу? «Для большинства игроков ты – легенда, недосягаемая звезда, и они боятся к тебе подступиться. Но знаю у тебя есть верные друзья, с которыми ты всегда можешь оставаться прежним. Я одна из таких друзей, и, кажется, у меня есть идея, как поднять тебе настроение». Размеренный стук в дверь прервал речу Лена, и моя компаньонка резко замолчала на полуслове и даже поспешно прикрыла рот широкой мохнатой лапой, словно едва не сболтнула лишнего. «Что еще за идея?» Я запоздало применил псионику, и выяснил, что поднять настроение как-то было связано с выходом в реальный мир и моей хвостатой рыжей подругой Мейлонкой Герт Айни. Я даже читать мысли дальше не стал, поскольку был сильно разочарован. И у Ленетар туда же. Тоже лезет непрошенной в мои отношения с Мейлонской рыжей переводчицей. Признаться, я ожидал от неплохо меня знающей компаньонки чего-то менее банального и предсказуемого. В капитанскую каюту несколько рабе вошли герд соятан Лаваррес и герд Теупан. Моя компаньонка не стала стеснять их своим присутствием и ушла в коридор. Я же указал вошедшим на кресло и диван, после чего началось обсуждение тех изменений, какие я, как глава первой директории, один из трех последних магов-правителей и единственный архимаг, хотел ввести в магократическом мире. Нет, основополагающие принципы магократии трогать я не собирался, поскольку это стало бы слишком уж радикальным шагом. К таким изменениям общество не было готово и встретило бы в штыки. Но вот отмена большей части совершенно бессмысленных ограничений в правах людей, не обладающих магическими способностями, явно напрашивалась. Таких, как невозможность занятия простыми людьми, постов руководителей крупных компаний, банков, научных учреждений и высоких административных должностей вроде мэров городов, губернаторов провинции и глав главдиректории. Пример вполне успешного и уважаемого народом правителя второй директории генерала Уитаки показывал, что данный запрет явно устарел, не соблюдается и должен быть отменен. Как и напрашивалась отмена древнего запрета на смешанные браки магов и немагов, Громогласно заявляя о незыблемости древнего закона, сами маги регулярно его нарушали, когда это было им выгодно. Примером тому являлись браки, не обладающих магическими способностями детей, соправителя Тумор анхулафина или характерный случай с Мину Лафин, которую собирались насильно отдать замуж за мага из рода Лаварес ради наследства древней династии Лафин. Параллельно действующие две судебные системы для магов и немагов тоже изжили себя. И я предлагал их объединить. Но наиболее важным предлагаемым шагом было создание парламента, депутаты в который избирались бы из простого народа всех 16 директорий. Этот шаг служил предохранительным клапаном, позволяющим снизить напряженность в обществе и дающим шанс совершенно законно, без бунтов и революций, проявить себя наиболее видным и активным гражданам без магических способностей. Старый совет магов-правителей сохранял за собой право отклонять принимаемые парламентом законы, но я был уверен, что мудрые маги не станут злоупотреблять этим своим правом, чтобы не повторить так напугавшую всех ситуацию с народным восстанием. И на вершине пирамиды власти три соправителя из числа самых сильных магов планеты, как и было ранее в магократическом мире. Одним из соправителей я называл себя. Еще одно место было заранее гарантировано представителю династии Лавар-Рес, Третью кандидатуру я готов был обсуждать со всеми древними династиями. Причем я отказывался от большей в сравнении с двумя другими соправителями власти, хотя ничто, по идее, не мешало мне заполучить такие права. Да, я помнил разговор со своей супругой Минну Лафин, предлагавший мне вообще стать единственным правителем, но не уверен был в возможности без большой крови осуществить это. Несмотря на вроде понятность всех тезисов, нюансов и непростых моментов возникла масса, а потому обсуждение вышло долгим. Например, как защитить судей при процессе над магом-псиоником, а ментальная защита была необходима? Иначе подсудимый гарантированно выходил сухим из воды, несмотря на любые совершенные им преступления. Или количество членов парламента и строгая формула количества депутатов от территории в зависимости от численности населения. Да и как избежать парализации работы этого парламента, если две или несколько директорий будут находиться между собой в состоянии войны? Мы даже пригласили еще трех жителей магократического мира. Инженера Сан Сано, пулеметчика Тим Куву и пилота Сан Дун Таки Бу присоединиться к нашей беседе. И чем дольше мы обсуждали нововведения, тем больше тонкостей и скользких моментов выявляли. Как вдруг наше общение прервало сообщение по громкой связи от пилота-звездолета Дмитрия Желтого. «Кун Камар, пройди на капитанский мостик, требуется твое присутствие!» Голос игрока дрожал от волнения. Несколькими секундами до этого я почувствовал, как наш фрегат вышел из гиперпространства в обычный космос. Что-то стряслось при выходе из гипера? Какие-то технические неполадки? Я мгновенно вскочил с летающего кресла и помчался на свое рабочее место. Ого, это действительно нужно было видеть своими глазами. Ярчайшее голубое светило и даже затемняющие светофильтры не полностью приглушали этот слепящий источник. Огромная веретенообразная космическая станция в 400 километрах от нас. Кроме нее тысячи стационарных и движущихся объектов на радаре и на большом экране. Звездолеты, автономные шаттлы, летающие в космосе дворцы местной знати и остовы старых звездолетов, переоборудованные в жилые дома. Навык картография повышен до 91 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 112 уровня. Но не это было главным. «Рядом с нашим фрегатом в ближайшем космосе находилась целая флотилия мелифатских боевых кораблей. Их было не менее 200 Фрегаты, корабли поддержки, пара ударных крейсеров и даже один громадный линкор, непривычная для мелифатских тяжелых кораблей формы. Я считал информацию о нем. Пикиуру, что означало «величие» на языке мейлонцев. Странно, мейлонское название корабля у корабля-своры. Я задал поисковый запрос об этом корабле и считал появившуюся на экране информацию. Захвачен прямо на верфи в недостроенном состоянии. Произошло это во время предыдущего конфликта с ворой с мейлонцами, случившегося 8 тонгов назад. После заключения мира, Союз Мейлонских Прайдов неоднократно обращался с предложениями выкупить этот огромный корабль, но лидеры с ворами Лейфатов неизменно отвечали отказом. Для них это был такой же почетный трофей, как отрезанный хвост противника на шлеме для самих мейлонцев. Компьютер также сообщил, что сейчас Пикиуро служил флагманом 17-й флотилии входящий в состав воюющего с Гекхо 8 флота «Своры». Так значит, все эти корабли воюют с Гекхо и пришли в родную систему вассалов Гекхо тоже наверняка не случайно. До ближайших кораблей «Своры Мелиефатов» было менее 200 километров, так что наш фрегат находился в зоне уверенного поражения бортовых орудий этой флотилии. Совершать маневры уклонения было уже поздно. Тем более, что наша аппаратура фиксировала повышенный интерес Мелиефатской флотилии к фрегату «Паладин Тамара». Нас активно сканировали сразу с нескольких кораблей. Но почему автоматически не включилась боевая тревога? Я задал этот вопрос находящимся на мостике офицерам. «Сам не понимаю», — пожал плечами Дмитрий Желтов. «Я хотел сделать это вручную, капитан, но бортовой компьютер признал все корабли в тактическом гриде нейтральными и пометил обычными белыми маркерами». И мелиефаты действительно не предпринимают агрессивных действий, лишь сканируют наш корабль, даже не берут на прицел. Их корабли стоят в общей очереди на вход в док-станции с РПИ-3, и патрульные корабли Клаопов их не атакуют. Не может быть. Выглядело вообще какой-то нелепицей. Ну ладно, наш фрегат тут я еще мог понять. Я свободный капитан, и вроде как снова нейтральный. Свора мелиефатов почему-то убрала с меня статус врага. Но почему местные космические корабли и защитные батареи не атакуют мелиефатов? Клоопы же вассалы Гекхо, а Гекхо ведут жесткую кровавую войну со сворами лифатов. При этом корабли-своры спокойно находятся на территории Клоопов, получают доступ в док, обслуживание и ремонт. Я чего-то не понимаю в этой жизни. Что вообще происходит?